Глава 11. Комиссариат Кале Шаг у комиссара Дорсе был короче, чем у Бастиена, так что лейтенант приноравливался к нему, чтобы не обогнать начальство в главном коридоре комиссариата Кале. Шеф регулярно смотрел прямо в глаза вновь прибывшего, как если бы хотел убедиться, что его не разыгрывают. «Еще один офицер здесь, что-то неожиданное, даже сомнительное». «Если на чистоту, я не знаю, чего от вас ожидать, лейтенант Миллер». Он вдруг резко развернулся, вынудив бастена сменить направление, чтобы не отстать от него. Все в этом четырехэтажном здании из красного кирпича было тесным. И коридоры, и кабинеты, которые Миллер мог видеть через приоткрытые двери. «Никто по своей воле не выбирает, коле продолжал комиссар. «Так что нам даже пришлось блокировать прошение о переводе». «Однажды, оказавшись в этом комиссариате, его уже невозможно покинуть. Вы знали об этом?» «Скорее нет». «Естественно. Это ведь почти противозаконно. Если бы мы допустили переводы по службе, то в первый же месяц потеряли бы 40% сотрудников. Поэтому ваше добровольное присутствие здесь вызывает у меня множество вопросов. А главное, я надеюсь, что вы не являетесь подсадной уткой». Комиссар внезапно остановился перед запертой дверью и взялся за ручку. «Отзывы о вашей службе в Бордо положительные. Ваш бывший руководитель группы оценил вас выше среднего, и вам не навесили никакого ярлыка. Так скажите мне, где тут собака зарыта?» «Успокойтесь, ее нет. Просто-напросто семейные обстоятельства». Комиссар внимательно оглядел нового члена своей команды. Тридцать пять лет, как сказано в его деле. Гладко выбрит, специально принарядился ради первого рабочего дня, каштановые волосы в аккуратном беспорядке. Дорсе попытался представить, в каком состоянии Миллер будет через пару месяцев. «Готовы познакомиться с группой?» В этом-то и заключалась вся проблема. Миллер, едва переступив порог комиссариата, вел себя не более приветливо, чем парижский таксист, ограничиваясь лаконичными фразами. Он отдавал себе в этом отчет и был не в восторге от собственного поведения. Но все же предпочитал сойти за молчуна или дурно воспитанного типа, чем за того, кем он был на самом деле, растерянным лейтенантиком, ослужившим жалких три года, который готовился в качестве руководителя группы познакомиться со своей самой первой командой. Дверь открылась, И они оказались в помещении размером едва ли 15 квадратных метров с тремя столами. Преимущества одного постера хватило на то, чтобы украсить это место, а судя по его пожухлым краскам, он висит здесь с самого начала. На афише фильма «Побег из Шоушенка» Тим Робинс был бледным, а Морган Фриман почти белым. Двое сидевших в кабинете сотрудников подняли головы, покинули свои столы и направились к Бастиену, чтобы познакомиться с ним. «Рядовой Лорис, мое почтение, лейтенант!» «Капрал Карваль, мое почтение, лейтенант!» Бастиен пожал каждому руку. искренние рукопожатие Лорис, вялая и влажная Карвалья. На лице комиссара появилось довольное выражение человека, с успехом выполнившего свою миссию, и под предлогом совещания с префектом он их покинул. Оставшись без высшего руководства, Бастиен начал все сначала и обратился к своим подопечным. «Если вы не против, давайте заново, на этот раз с семенами Я бастьен Ни лейтенант, ни месье, ни миллер. Просто бастьен Лорис опять подошла к нему. Тонкий черный свитер и обтягивающие джинсы. Лет двадцати, янтарно-смуглая. Видимо, какая-то смесь кровей. На бедре оружие в кобуре из блестящей кожи. «Эрика, Лорис, рада вашему прибытию». Затем настал черед Карваля. Растянутая футболка, широкие штаны, толстячок, пытающийся скрыть живот. Явно лет сорок. Черные волосы зачесаны назад. «Рубен Карваль, добро пожаловать». «А остальные?» — удивился Миллер. «Не хватает Мартена, он в депрессии». «И Шабера. У него уже девять месяцев отпуск по болезни в связи с ранением колена». «На службе ранен?» «Нет, на футбике». «А ваш бывший офицер?» Я слышал, что покинуть комиссариат Калле невозможно. Как же ему это удалось? Как я вам уже сказал, порвал связки на футболе девять месяцев назад. В это никто не верит, но каждые три месяца ему продлевают больничный. Чтобы въехать, Миллеру понадобилось две секунды. Подождите, так сколько же вас? Опербригада из двух человек это не канает. С вами из трех попыталась успокоить его Эрика. Мы охраняем и поддерживаем порядок. «С преступностью в Кале скорее спокойно. Работу нам поставляют только патрули, потому что бригаду по борьбе с преступностью монополизировали джунгли. Слыхали про них?» «Еще бы». «Десять тысяч беженцев, которые каждый вечер устраивают бардак, чтобы любыми способами добраться до Англии», — добавил Карваль. Бастиан повесил куртку на стул перед свободным столом. «За один день ему не понять ни своих напарников, ни своей реальной работы», Поэтому он принялся за то, что умел делать лучше всего. «Я полагаю, мы постепенно познакомимся лучше. А самое простое — узнать друг друга в работе. Так что если вы дадите себе труд кратко ввести меня в курс относительно всей совокупности предварительных материалов наших дел и тех, что сейчас в разработке... Сейчас вообще ничего, — сообщил довольный Карваль. Бастиен вспомнил грохот уничтоженной красной тачкой автобусной остановки. «Даже ни одного приметного ранения в живот у какого-нибудь пронациста?» Карваль подхватил тонкую, как брошюра, папку и кончиками пальцев подтолкнул ее к Миллеру. «Это вы про малютку Кевина? Если немного повезет, магистрат переквалифицирует дело в покушении на убийство, а преступления отправляются в судебную полицию». Надо только подождать. А вам не хочется немного продвинуть расследование? Пахать как валы, чтобы потом у нас его отобрали и все лавры достались судебной полиции? Пожалуй, не хочется. Мысленно Бастия надавал себе кучу пинков под зад. Но внешне сохранил вид слегка незрелого офицера, парализованного выбором из многих вариантов и задумавшегося, как поступить. Из этого ступора его вывела Эрика. Впрочем... Худшее свершилось, и Карваль уже нащупал слабое место старшего по званию, чтобы ублажать свою леность. «Его зовут Перш. Кевин Перш. Это один из основателей сообщества «Разгневанные жители Кале», — сказал Ларис. «Разгневанные на кого?» «В основном на беженцев. И нам известны его враги. На самом деле, я вот размышляю, знаем ли мы его друзей. У него был сложный год. То есть...» Давайте я познакомлю вас с тем, кто лучше осведомлен об этом. Журналистам. Годится?» Эрика одним движением надела куртку, сунула в карман ключи от автомобиля и, прихватив материалы дела, открыла перед Миллером дверь, а Карвале оставила шарить по сайтам турфирм, хоть он никогда в жизни не покидал Паде по Кале. В коридоре бастен по-прежнему испытывал смущение за свое провальное первое выступление в роли руководителя. Ваш бронежилет, оружие, наручники и нарукавная повязка доставлены еще вчера. Когда выдастся минутка, надо будет сходить за ними в кладовую оружие. Она помедлила, а потом продолжила. Или послать кого-нибудь, кому, например, больше нечего делать. Миллер колебался всего доли секунды, прежде чем смекнул, что важно отбить удар, чтобы подчиненный не взял на себя роль альфа-самца. Он вернулся и с размаху распахнул дверь кабинета. «Харваль, пока мы будем отсутствовать, будьте любезны сходить к оружейникам и забрать у них мое снаряжение. И положите все в служебный сейф». «Мне сегодня надо уйти пораньше», — пробурчал толстый бездельник. «Тогда не теряйте времени». Широко улыбаясь и пребывая в полной уверенности, что пометил свою территорию, Миллер спустился по лестнице, перескакивая через две ступеньки, и вышел на парковку, где его поджидала Эрика с самокруткой в зубах. Она трепалась тремя фликами, среди которых он даже со спины узнал солидную фигуру руководителя бригады по борьбе с преступностью. «Мое почтение, лейтенант!» «Здравствуйте, Пассаро!» «Малышка сказала нам, что вы оставляете себе дело Кевина Перша?» «Пока оно не переквалифицировано в покушении на убийство, не вижу причин слишком сильно волноваться по этому поводу». «Ого!» опер бригады которая пашет это меняет дело усмехнулся один из фликов входивший в группу посоро каждый раз когда вашему предшественнику предлагали дело он сматывался с семеня словно маленькая девочка которая хочет пипи -пи. Руководитель бригады по борьбе с преступностью досадливо глянул на напарника с гладко выбритым черепом и представил присутствующих простите лейтенант представляю вам кортекса это наш умник который никогда не знает когда следует заткнуться а позади него, на капоте нашего нового автомобиля, который, однако, очень скоро отрихтует свой вид, сидит спринтер. Тот, жилистый как канат, поднялся и приветствовал Бастиена болезненно ощутимым рукопожатием. «Разумеется, у них есть настоящие имена, но я их давно забыл», завершил процедуру знакомства Пассаро. «А вы?» — с любопытством спросил Миллер. «А он анестезиолог», — развеселился Рика. В команде по регби говорят, что его удар отшибает мозги. Короче, это зверь». Пассаро расхохотался, даже не подумав возразить на такой комплимент. Эрика направилась к их машине без опознавательных знаков, уверенным движением согнала восседавшую на крыше чайку, и Бастиен сел в салон под укоризненные крики птицы.